Когда он отключил соответствующую кнопку, пленка перемоталась очень быстро. Видно, он застал последний звонок, когда подходил к телефону. «Дзинь! Хеллоу, Сэм!» Сэм нажал на кнопку пауза, снял полотенце и нахмурился. Это был женский голос, и он знал чей. «Я слышала а ваша речь имела большой успех. Я так рада за вас!» Он понял, что это была женщина. «Лордс!» Но как она узнала мой номер? Ну да, конечно, для этого есть телефонная книга. Разве он не написал его на карточке библиотечного абонемента? Написал. Нечего спрашивать, сам знаешь как. И у него по спине прошли мурашки. Не забудьте вернуть книги к 6 апреля. Продолжала она. И затем лукаво добавила. Не забудьте про полицейского из библиотеки. В трубке послышался щелчок. Повесили трубку. На автоответчике сгорелась лампочка, все записи прослушаны. «Ну и сока живой леди!» – сказал Сэм сам себе и отправился на кухню делать завтрак. Когда в следующую пятницу, неделю спустя, после триумфального дебюта сэм в качестве оратора, Нейми пришла в контору в 10 часов утра, Сэм протянул ей длинный белый конверт, на котором было написано ее имя. «Что это?» — спросила Нейми, недоверчиво снимая плащ. На улице шел сильный дождь, гнетущий весенний дождь. «Откройте и поглядите!» Она открыла. В конверте была благодарственная открытка, к которой ленточкой был прикреплен портрет Эндрю Джексона. 20 долларов!» Она посмотрела на него с еще большим подозрением. «За что?» «Потому что вы спасли мне шкуру, когда послали меня в библиотеку», — сказал Сэм. «Выступление прошло очень хорошо, Нейми. Можно сказать, что у меня был большой успех. Я бы положил в конверты 50 долларов, если б был уверен, что вы их возьмете». Теперь она все поняла и была явно довольна но все равно пыталась вернуть деньги. «Я очень рада Сэм, что это помогло, но я не могу взять». «Можете», — сказал он, — «и возьмете. Да еще взяли бы комиссионные, если бы работали у меня торговым агентом». Едва ли. Я никогда не смогла бы продать ничего. Когда я состояла в скаутской организации, только моя мама покупала мои кулинарные изделия. «Нейми, моя дорогая девочка, нет, не смотрите на меня так беспокойно, я ничего не замышляю против вас, мы через все прошли два года тому назад». «Это правда», — согласилась Нейми, но она все еще нервничала и посматривала на дверь, легко ли будет пройти к ней в случае необходимости. «Да понимаете ли вы, что я продал два дома и выписал страховые обязательства на сумму 200 тысяч долларов после этой дурацкой речи?» «Ну, в основном это групповые обязательства, под высокие проценты и с малым комиссионным сбором. Сумма немалая потянет на новый автомобиль. Если вы не возьмете эти 20 долларов, я буду считать себя такой дрянью». «Сэм, умоляю вас», — сказала она в некотором потрясении. Нейми была убежденная баптистка. Она и ее мать ходили в церковь, которая была такой же старенькой, как и их дом. Он знал, где это он побывал там один раз». Но ему было приятно увидеть, что она тоже довольна, и чуточку успокоилась. Летом 1988 года Сэм дважды назначал Нейми свидание. Во второе свидание начал приставать к ней. Это было прекрасно обставлено, но все же это было приставание, и научило оно его многому. Нейми, как оказалось, прекрасно могла отличить ухаживание от приставания и не собиралась обороняться. Не то, что он ей не нравился, — объяснила она. Просто она решила, что они вдвоем никогда не смогут быть вместе. Так, Сэм, сильно удивившись, спросил, почему нет. Нейми только покачала головой. Некоторые вещи так трудно объяснить, Сэм. Но от этого они не кажутся мне менее справедливыми. Это никогда не сработало бы. Поверь мне, никогда. Вот и все, что он сумел услышать от нее. Извините, Нейми, но я сделал свою речь. Сказал он ей. Он говорил застенчиво, хотя он и наполовину не верил в принципиальность Наиме. «Я хочу сказать, что если вы не возьмете эти 20 долларов, я буду чувствовать себя дерьмом». Она сунула банкноту у себя в кошелек и затем осмелилась посмотреть на него с достоинством и жеманством. Ничто бы не выдал ее, лишь кончики губ дрогнули. «Ну что, доволен?» «Не доволен». «Жаль, не дал тебе 50 сказал он. «А ты взяла бы 50 томис «Нет», — сказала она. «И, пожалуйста, не называй меня Омис, ты знаешь, что это мне не нравится. Приношу извинения». «Извинения приняты». «А почему бы теперь нам не перестать говорить на эту тему?» «Окей», — с удовольствием согласился Сэм. «Я слышала от нескольких людей, что у тебя было хорошее выступление. Крейг просто восторгался им. Ты правда думаешь, что к тебе пришло больше людей в контору из-за этого?» Сэм начал было распространяться про биржу, но вовремя остановился. Да, иногда срабатывают подобные вещи. Смешно, но правда. График продаж резко поднялся на этой неделе. Ну, конечно, он опустится, но едва ли значительно. Если тем, кто вошел со мной в контакт, нравится, как я делаю бизнес, а мне кажется, что им нравится, наступит репорт. Сэм откинулся на спинку стула. Обхватил шею руками и задумчиво уставился в потолок. «Когда Джоунс крейк позвонил и выложил мне все сразу, я был готов застрелить его, без шуток, Нейми». «Да, — сказала она, — ты был похож на человека, собирающегося развести ядовитый плющ». «Правда? — засмеялся он. — Да, пожалуй. Странно, как иногда все срабатывает. Чистейшее везение». Если на свете есть Бог, то иногда возникает вопрос, не он ли подкручивает все гайки в больших механизмах, прежде чем он запускает их. Он полагал, что Нейми будет бронить его за богохульство, что случалось и раньше. Но сегодня она не стала заводиться. Зато она сказала, ты куда более везучий, чем тебе кажется, если тебя спасли книги из библиотеки. Обычно по пятницам библиотека открывается только в пять часов вечера. Я собиралась сказать тебе, но забыла. Да. Должно быть, мистер Прайс занимался своими бумажками, когда ты пришел. Прайс, сказал Сэм, ты хочешь сказать мистер Пеком, привратник, который читает газеты? Нейми покачала головой. Был только один Пеком в этой округе, старый Эдди Пеком, но он давно умер. Я говорю о мистере Прайсе и библиотеке. Она смотрела на Сэма, будто он стал невразимых размеров, по крайней мере, по меркам... «Джанкшн-Сити, штат Айо. Высокий, худой, лет пятидесяти?» «Нет», — сказал Сэм. «Мне попалась леди по имени Лордс. Невысокая, пухлая, в том возрасте, когда женщина делает свой последний выбор. Ткань, полиэстер ярко-зеленого цвета. То, что почувствовала Неюми, странным образом отразилось на ее лице». За удивлением последовало недоверие. Недоверие сменилось издевательским смешком. Такая последовательность чувств обычно обозначает одно и то же. Начинаешь понимать, что кого-то сильно надули. При других обстоятельствах Сэм мог бы задуматься над такой реакцией. Но он всю неделю занимался продажей недвижимости. И в результате у него накопилось много канцелярской работы. И в мыслях он ее уже выполнял. о, -о — сказала Нейми и засмеялась. «Мисс Лордс, да? Смешно получилось». «Она необычная, это точно», — сказал Сэм. «Не говори», — согласилась Наэмми. «На самом деле она абсолютно... Если бы она закончила то, что она начала говорить, она, вероятно, сильно растревожила бы Сэма Пибблза. Но везение, как он уже отметил, играет необъяснимо важную роль в мужских делах. И кому-то снова повезло». Зазвонил телефон. Это был Берт Авершн. Духовный наставник немногочисленных блестителей законности в Джанкрашен-Сити. Он хотел поговорить о действительно большой страховке нового медицинского центра, находящегося, правда, в стадии разработки. Но ты знаешь, Сэм, какой он будет большой? Его освещение в средствах массовой информации. И к тому времени, как Сэм возвратился к разговору с Нэми, он совсем забыл о мисс Лордс. Он знал, сколько он сможет заработать на нем. Совсем скоро можно было бы оказаться за рулем новенького Мерседес-Бенса. Ему совсем не интересно было знать, какую часть этого богатства можно было бы отнести за счет того глупого выступленица. Эйми, действительно, подумала, что ее разыгрывают. Она очень хорошо знала, кто такая Аделия Лорд, и думала, что Сэм тоже знает. В конце концов, эта женщина была замешана в самом мерзком бизнесе, который был известен в Джанклсон-Сити, Последние 20 лет, может быть, даже со времен Второй мировой войны, когда сын Могинзов вернулся домой не в своем уме, отслужив на Тихоокеанском флоте и перестрелял в тех членов своей семьи, а затем направил дуло своего армейского пистолета себе в ухо и прикончил себя. Аэра могинс прославился до того, как сюда приехала Неуми. И ей не пришло в голову, что афера Адели и Лордс имела место задолго до того, как в Джанкшн-Сити появился Сэм. Как бы то ни было, она забыла обо всем. И к тому времени, как Сэм положил телефонную трубку, старалась решить, что ей купить на ужин, что-нибудь пожирнее или попастнее. Он, не переставая, диктовал письма до 12 часов. Потом спросил Нейми, не пойдет ли она с ним к Маккену пообедать. Нейми отказалась, сказав, что ей надо возвращаться домой к матери, и, которая сильно сдала за зиму. Больше ни слова не было сказано об Аделии, лордс.